39. Дорога из Верхнедвинска до лепели была довольно приятной. Пролегала по полям, пересекала леса, речушки и, с учетом всех многочисленных и затяжных остановок на «полюбоваться природой», заняла почти три часа. Город производил благоприятное впечатление своим спокойствием и умиротворением. Но больше всего Нину поразили величие и красота Лепельского озера. Безмятежные синие воды, сочные зеленые берега, далекий подернутый дымкой горизонт и запах большой воды. Все это приводило Нину в восторг. А вот Варган, напротив, ее восхищение не разделял, а от запахов брезгливо морщился. К тому же реки разрезали город так, что казалось, будто он растянулся не только вдоль берега, но и занял небольшие островки. Там и сям берега были соединены мостами, где-то добротными, где-то обветшавшими. На берегу озера застройка была плотной, и так просто к воде было не пробраться. Да и Варган решил, что не стоит звать Смока прямо в город. Лучше найти хороший пологий берег подальше от людей и там дожидаться вечера. Поэтому для начала поехали посмотреть город и пообедать, а потом уже думать над встречей с поозерским чудищем. Городок был небольшой, достопримечательностями не блистал, так что много времени на его осмотр не ушло. К вечеру, изрядно намотав круги в одну и другую сторону от Лепеля вдоль берега, нашли все же небольшой безлюдный пляж. Сделать это было непросто. Помимо лепили возле воды ютились и другие населенные пункты поменьше. окружая его со всех сторон либо жилой застройкой, либо сельскохозяйственными угодьями. Ничего удивительного, что водоплавающему дракону стало здесь неуютно, и он решил найти место поукромнее. А может, и умер. Жаль, если так. Варган с Анчутом развели костер, Нина разложила нехитрую еду на покрывале, соорудив импровизированный стол и ужин. Темнело. Девушка обстругала ножичком ивовую ветку и пыталась пожарить на огне кусочек колбасы. Сала у них не было, да Нина, по правде говоря, его и не любила. Но это неутолимое желание плавить жир на палочке при виде костра, видимо, закладывается всем людям еще при рождении на клеточном уровне, как генетическая память, доставшаяся от древних предков. Анчуд насвистывал какую-то грустную песню, потягивая пиво из очередной открытой банки. Варган кидал хлеб в воду уткам, приплывшим на свет костра и звуки людских голосов. Нина полулежала на покрывале и с удовольствием вгрызалась зубами в горячую колбасу. Ей было хорошо и спокойно. Девушка уже давно не ходила в походы, последний раз был, наверное, еще в школе. А редкие летние ночевки с друзьями в огрусадьбах не давали этого, как оказывается, восхитительного чувства единения с природой. Рядом плещется большая вода, горит огонь, ты лежишь спиной на мягкой траве и смотришь вверх, в бесконечно высокое небо, на котором постепенно зажигаются все новые и новые звезды. Объединение четырех стихий. Хорошая мощная практика. прервал молчание Варган. «Что?» Нина приподнялась на локтях и посмотрела в его сторону. «О чем ты говоришь?» «Я говорю, что ментальное объединение четырех стихий, воды, огня, земли и воздуха, это хорошая практика на подзарядку энергии. Вокруг тебя начал густеть воздух, и со всех сторон к тебе потянулись ручейки силы. Они невидимы, но любой маг их почувствует кожей. Ты начала колдовать, сама не замечая». «Я? Колдовать? Сейчас?» поразилась девушка. «Да ты. На природе колдовать проще. Иногда, как видишь, совсем никаких усилий прикладывать не нужно. Все получается само собой». «Интересно». Нина задумалась. Она и правда чувствовала себя бодрой и полной сил. Настроение было даже каким-то праздничным. «Расскажи мне, как мы будем вызывать цмока?» «Жениться будете», — хихикнул Анчут. «В смысле жениться?» — не поняла девушка. «Лепельский цмок всегда на свадьбу приходит». Молодых благословлять, если те в полночь выходят к берегу и зовут его. Такая вот уж у него слабость, не может отказаться». «Я замуж не хочу», — возмутилась Нина. «Тебе пока никто и не предлагал», — сухмелко сказал Варган. «Поразительное хамство», — продолжила возмущаться девушка. «Не, ну тебя не поймешь. Так ты замуж хочешь или не хочешь?» Анчут уже откровенно веселился. «Замуж не хочу, но предложить могли бы для приличия». А кроме свадьбы есть еще способы? Есть, но очень энергозатратные. Зов молодоженов самый простой способ выманить смока на берег. Но жениться в заправду не обязательно. Главное внешние атрибуты соблюсти: шампанское, кольца, белая фото и прочее. И где мы все это возьмем? Не волнуйся, я заезжал в супермаркет и обо всем позаботился, пока вы с мороженое ели. Когда время приблизилось к полуночи, Варган поднялся и пошел к машине. Он какое-то время копался в открытом багажнике среди вещей и извлек большой белый пакет с логотипом известного супермаркета. Принес его к покрывалу и начал выкладывать к ногам изумленной девушки бутылку шампанского, мешок сборных шоколадных конфет, мешок фруктов, торт, две упаковки пластиковых детских украшений, тонкую кухонную скатерть белого цвета. «Хераси, ты подготовился? А скатерть нам зачем?» «Фату, будем тебе делать, ты же невеста!» Ну, прости, времени было в обрез, не нашел ничего получше. Схватил первое, что на глаза попалось. «Ну ты ж девушка, придумай что-нибудь, как ее приспособить». Смог старый, слеповатый, в моде не шарит, не поймет, что это скатерть, а не фата. «Ну капец. Так, ладно, разберусь. А детские игрушки к чему?» «Там есть кольца, в одном и в другом наборе. Да, пластиковые, да, игрушечные. Но ничего лучше я не нашел. Главное, чтобы они по размеру нам на пальцы налезли». С этими словами Варган разорвал одну из упаковок и высыпал детские украшения на плед. Там действительно было кольцо золотистого цвета с большим красным камнем. Во втором наборе было такое же кольцо, но уже с зеленым камнем. Кольцо было не нецельное, регулировалось по размеру, если можно так сказать. Немного помучившись, Варган все же смог нацепить его на палец, как прищепку. «Но красота же, согласись!» – обратился он к Нине. Нина бросила быстрый взгляд ему на руку, хмыкнула, но ничего не сказала. Она перебирала детские украшения, вытягивая оттуда резинки и заколки для волос, распаковала скатерть, повертела ее в руках. «Да уж, не так я себе представляла свой наряд на свадьбу». Но настроение у Нины было превосходное, и все происходящее её очень забавляло. Она сгребла рукой яркие украшения с пледа, подхватила скатерть и удалилась наряжаться в машину. При помощи заколок и резинок, глядя в автомобильное зеркало, она приспособила себе на голову скатерть в виде фаты. Зацепила на уши блестящие детские клипсы, накрасила губы, взбила челку, улыбнулась и осталась вполне даже довольной своим внешним видом. Кукольная невеста в сказочном мире в предвкушении встречи с драконом. Да уж, жизнь пошла наворотами. Кто бы мог подумать, что ее скучные будни офисного работника так разнообразятся всего за месяц? Нина уж точно не могла. Ровно в полночь они стояли совсем рядом на берегу озера, глядя в его черную спокойную воду и молчали. Варган держал в руке бутылку шампанского, Нина соскать Артю на голове и в детских безделушках держала в руках торт. «И что дальше?» — шептом спросил Нина у своего ненастоящего жениха, чувствуя себя очень глупо. «По идее, смог должен сам приплыть за угощением, после того, как мы три раза громко позвали его гостем на нашу свадьбу», — неуверенно сказал Варган. «Не верит он вам», — встрял в разговор Анчут откуда-то из темноты. «Не похожего на новобрачных. Я вот, например, не верю». «Тоже мне Станиславский!» — шикнул на него Варган. Нина стояла и смотрела на воду, которая возле камышей закручивалась в небольшие водовороты, на небо с редкими звездами, на бледное пятно луны, просвечивающее сквозь серые облака. И ей не верилось в реальность происходящего, она чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Вся веселость куда-то улетучилась, и осталось только чувство неловкости за свой внешний вид со скатертью на голове, за этот дурацкий торт в руках. Но правда, какие из них жених и невеста?» Кто на это поведется? Лепельский цмок? Да существует ли он на самом деле?» И тут Варган внезапно свободной рукой привлек ее к себе за талию и решительно вцепился ей в рот горячим поцелуем. Нина опешила от неожиданности. ее сердце замерло, пропустив один удар и погнало вскачь бешеным галопом. Его губы жгли огнем, голова закружилась. Через несколько секунд девушка пришла в себя и попыталась оттолкнуть его, но молодой человек крепко прижал ее к себе, не давая возможности высвободиться. Тогда она ударила его коленкой в пах. Не то чтобы удар получился сильным, но, видимо, попал прямо в цель, потому что Варган охнул, согнулся пополам и переместил руки с ее талии себе на ширинку джинсов. Нина отпрянула. «Ах, какая женщина! Тигрица!» – раздался восхищенный голос из камышей. «Э, «То тигрица хоть раз в жизни увидел, баламутень?» – задал вопрос он чуть невидимому зрителю. «Сам не видел. озерницы рассказывали». Эй, девица, если этот драный кот тебе не мил, может со мной забаламутишь? обратился голос к Нине с игривой интонацией. Нина стояла, молча хлопая ресницами от удивления, и пыталась разглядеть, кто там скрывается за камышами. Это кто тут драный кот? разъярился Варган и решительно направился в заросли. Оттуда послышались звуки борьбы, плеск воды. Потом кто-то тонко жалобно заскулил, и через минуту Варган появился, держа за шиворот странное существо. Кто это? Тихо спросила Нину Анчута, во все глаза рассматривая Варганову добычу. Лысая голова существа по форме была похожа на кувшин. Лицо дутловатое, так что глаз почти не видно. Кожа гусиная, болотного цвета. Коротенькие, тоненькие и кривенькие ножки сучили по земле под огромным животом. «Это ж баламутень! Водяной человек! Такой почти в каждой речке есть! Это он на реке водовороты крутит воду баламутит!» Пакостит всем по мелочи, затягивает на дно вещи, которые человек бросил по неосторожности. Баламутинь может выходить из воды ночью, а если очень захочет, то даже и днем, но никогда в солнечную погоду. На берег он выбирается исключительно ради любви, очень уж охоч до молодых и красивых девок. Сначала присматривает себе жертву на берегу, потом напускает на нее какое-то марево, которое туманит девки разум и она сама идет в его жирненькие ладошки. Правда, стоит сказать, что насмерть он их никогда не губит. И забирает не навсегда. Позабавится с очередной женой пару дней и домой отпустит. Еще и своеобразным подарочком одарит. Баламутневы любовницы никогда уже не смогут утонуть, даже если сами по своей охоте пойдут топиться. Пока он чуть пояснял Нине особенности речной нечисти, Баламутень пытался вырваться из крепкой хватки Варгана и блеял извинения. В конце концов Варгану надоело слушать этот скулеж, и он бросил Баламутни на траву перед собой и приступил к расспросам. «Ты что здесь делал, придурок?» «Да ничего такого. Мимо проплывал. Слышу, молодые цмока кличут. Да и думаю, посмотрю, что за невеста. А может, повезет так еще и с подружками». К камышам подплыл, засмотрелся. «Да чего ж, красавица! Аж самому жениться захотелось!» Он скосил глаза на Нину и похотливо причмокнул. Нина брезгливо поежилась, глядя на его рыбьи надутые слюнявые губы. Мысль о поцелуе казалась отвратительной. «Кстати, поцелуй!» Нина перевела взгляд на Варгана и попыталась придать лицу благородное выражение праведного гнева. «Сударь, извольте объясниться, что это было минуту назад. Что за вольности вы себе позволяете?» Она попыталась за фривольным тоном скрыть свое смятение и обратить случившееся в шутку. «Вы были так восхитительны, простите, не сдержался!» Подхватил он ее тон, но потом все же пояснил. «Я хотел добавить в нашу постановку реалистичности, на случай, если Цмок рядом и просто нам не верит». а добавил только проблем на свою голову. Вернее, даже и не на голову. Варган поморщился и потер ушибленное острый девичьей коленкой место и опять обернулся к Баламутню. «Где смог, знаешь?» «Знаю, но не скажу». «Ты что, вообще, что ли?» Варган аж задохнулся от возмущения. «Да я тебя сейчас знаю, что?» «Что?» начал приходить в себя и наглить Баламутень. «Что ты меня? И за что? Не было такого уговора, чтобы вам все обо всем докладывать. «Да ещё и бесплатно!» «Вот это да! Ишь, какая нынче нечисть пошла! Вся сплошь с предпринимательской жилкой!» «На Кривой Козе теперь ни к чему не подъедешь», — подал голос Анчуд. «И что ж ты за свою информацию хочешь? Да и цена ли она для нас?» «Про ценность это не мне решать», — сказал Баламутин. «А хочу я вот с этой красной девицей поиграть!» У Нины глаза на лоб полезли от такого поворота событий. «Со мной? А во что поиграть?» «Ох, я бы тебе сказал, не была бы ты его невестой», — облизнулся Водяной. «Эй, ты полегче давай, поуважительней к девушке», — сделал шаг вперёд Варган. «Да я что, я ничего», — залепетал Баламутень, опасливо зиркая на широкоплечего Варгана. «Хотелось бы в картишке переброситься, а не с кем. Раньше хоть рыбаки понятливые были, я им рыбки под лодку подгоню, они со мной вечерок за картами скоротают. А сейчас такие пугливые все стали». На секунду только лицо из воды высунешь, крику будет на всю округу. Со зрелищами тоже слабо, сейчас еще только май, девки купаться выйдут не раньше, чем через месяц, и то при условии погоды соответствующей. В общем, скукота и тоска зеленая. У вас картишки-то хоть есть с собой? Нина вспомнила про магическую колоду, лежащую в рюкзаке. Да, карты есть. А во что играть будем? Я не сказать, что в картах профессионал. Да и любитель, если честно, из меня так себе. сказала девушка и неуверенно посмотрела на своих спутников. Так это ж славно. Довольно заулыбался Баламутень, но потом все же спохватился. Тогда для баланса бери себе двоих советчиков. Давайте вы втроем против меня распишем три партии в дурачка. Хорошо, если в дурачка, а не в дурочку. Пробормотал себе под нос анчут. Ежели ты, красавица, по итогу победишь старого пня, то я вам все про и без утайки выложу, а если я тебя... то подаришь ты мне свой горячий поцелуй. Нина брезгливо поморщилась, но сочла условия приемлемыми. Что ж, хорошо, сыграем. Нина сходила к машине, порылась в рюкзаке, достала колоду карт, та была очень приятной, даже какой-то тёплой на ощупь, и вернулась к костру. К тому времени была мутень, всё же какой он гадкий с виду. С варганом уже устроились на покрывали друг напротив друга. Анчут подкидывал дрова в жадное пламя костра, пытаясь увеличить освещение поляны до максимума. Девушка присела рядом с Варганом и, перетасовав колоду, положила ее между собой и водяным. «Кто сдаёт?» – спросила она. «Берём по одной карте сверху, у кого старше, тот и сдаёт», – ответил Баламутин. Сдавать выпала Нине, и она ловко раскидала карты себе и водяному. Игра шла довольно споро. Варган с Анчутом смотрели в ее карты, но в процесс не вмешивались. Видимо, пока она все делала правильно. Когда дело дошло до решающих задач, Баламутин вдруг помрачнел. Пристально посмотрел и демонстративно пересчитал свои карты. Попытался разглядеть, сколько карт в руках у Нины. Девушка держала их сложенной вместе с топочкой, не разворачивая веером. Узловатым зеленым пальцем раздвинул по покрывалу карты, сброшенной в отбой. «Вы обмануть меня хотели?» Внезапно взревел он и вскочил на ноги. Нина вытаращила глаза, не понимая, что происходит. И вдруг вспомнила карту, которую чуть бросил в костер в двинске. Двойку пик с изображением двух собак. Она совсем забыла, что колода теперь не полная. Ну и Варган с Анчутом, конечно, тоже хороши. Ладно, у нее память девича, но эти-то двое должны были сообразить. «Я вам поверил, за честных людей вас принял, а вы... Да это же просто оскорбление, шулерство и мошенничество. Играть я с вами не стану. Видеть вас больше на берегу моего озера не хочу, и ничего я вам про смока не скажу. Не видать вам его как своих ушей. А теперь убирайтесь!» С этими словами, бросив на них взгляд полный презрения, баламутин швырнул свои карты на покрывало и направился в Камыши. Через пару шагов озерную нечисть поглотила темнота, а сильный плеск воды из темноты оповестил всех оставшихся на берегу, что Баламутинь отбыл к себе домой на илистое дно, или где он там обитает. Нина растерянно хлопала глазами, переводя взгляд то на Варгана, то на Анчута. «Да уж», — Анчут растерянно почесал затылок, — «некрасиво получилось». «Ты ж сам карту сжёг! «Как ты мог забыть? А я говорил, чтобы того пивной алкоголизм пагубно на тебя влияет», накинулся с упрёками на в орган. «Лучший способ защиты — от нападения, да, котик?» «Я-то хоть алкоголизмом оправдаться могу, а ты чем? Ты почему про карту не вспомнил и уронил нашу репутацию ниже Плинтуса? Ща этот светло зеленый растрезвонит на весь мир про то, как его тут объегорить хотели. Потом вовек от этих беспочвенных обвинений не отмоешься. Со мной никто ни во что играть больше не сядет». Переживешь, оборвал его Варган. Но вышло плохо, да. И теперь действительно не видать нам цмока, как своих ушей. А значит, и про пророчество первоисточник не расспросишь. И возле озера нам теперь ночевать небезопасно. Собирайте вещи, поедем в лепель. Они быстро покидали вещи в багажник, затушили костер и поехали в городок в поисках ночлега.